Глава 17. -я. Освобождение города. «Усердней трудись, горе познай, От страха трясись, да барыши снимай». Хаунерская народная песня. В это верилось с трудом, но императора действительно заперли в его покоях. Гвардейцам явно было не по себе, но в конечном счете они подчинились. Остаток ночи мы обходили императорский дворец и ближайшие окрестности. Вонвальд пытался получить по возможности полное представление о состоянии дел в городе расстановки сил, численности изменников и лояльных гвардейцев, их настроениях, расположений и еще тысячи других вопросов. Я всюду следовала за ним как преданная собака, и толку от меня было примерно столько же. Нас сопровождала сержант Райнер, а позже присоединился и сэр Геральт Бертила, капитан городской стражи и шериф Савы, которого я не видела после злополучной истории с Иваном Годричем, Старый уроженец южных равнин как будто состарился еще больше, седины в волосах заметно прибавилось, морщины стали глубже. Сэр Геральт был во временном укреплении на южной оконечности Баденского моста, но явился, как только услышал о возвращении Вонвельта. Он с нескрываемой радостью приветствовал его у входа во дворец. — Вы живы? — воскликнул шериф, поочередно заключая нас в объятия. Он, переутомленный, но взволнованный, говорил торопливо. «Немо, я думал, наш план обречен. Надеюсь, вы принесли хорошие вести». «Мы почти потеряли надежду. Янсен делает все возможное, чтобы задержать противника. Немо, в этом ему нет равных. Просто чудо, что он до сих пор жив. Возможно, ему недолго осталось, если выяснится, что он позволил нам с Хеленой ускользнуть. Ума не приложу, как он добился своего положения среди миллионаров». В голосе Вонвальта сквозила тревога, но сэр Геральт не разделял его беспокойство. Другим сенаторам его двуличие стоило жизней. Быть может, он и сам пускал в ход клинок, но ему удалось остановить бунт простолюдинов, а это главное. Он убедил изменников запретить собрание, ввести военное положение и комендантский час. Не знаю, как долго он еще сможет их удерживать, так что ваше возвращение как нельзя кстати. — Так вы поддерживаете с ним связь? — спросил Вонвальд. — Нерегулярно. У него есть посыльные. Он призывает нас к терпению, только вот терпение на исходе, как и многое другое. В условиях комендантского часа, да и люди предпочитают сидеть по домам даже днём, мы испытываем недостаток практически во всём. В сове проживает миллион человек, нам требуется тонна зерна ежедневно. Без постоянного подвоза еды нам просто не выжить. Ясно одно, мы должны действовать очень быстро. Завтра всё должно быть готово к контратаке, в крайнем случае, послезавтра. Завтра. — Мои люди рвутся в бой. — Мои тоже, — поддержал Райнер. Их удерживал во дворце лишь приказ императора. Но гвардейцы готовы сражаться. Они хоть сейчас пойдут в атаку, только дайте приказ. Им надоело сидеть, сложа руки, пока город истекает кровью. Вонвальд удовлетворенно кивнул. — Хорошо, но Тимоте уж прав. Мы должны набраться терпения. По крайней мере, на ближайшие полдня. «Будет крайне опрометчиво бросаться в атаку по улицам, не зная о численности и точном расположении противника. В основном их силы сосредоточены в двух местах», — сказала сержант Райнер, — «храм Савара и казармы Имперской гвардии. Они контролируют территорию к югу от улицы Креуса и к западу от библиотеки закона. Библиотека имеет для меня большое значение. В ближайшие дни мне потребуется изучить там множество книг. Вернее, Хелене предстоит изучить», — сказал Вонвальд, глянув на меня. Я почувствовала себя оскорблённой. Сколь бы отталкивающей ни казалась мне мысль о кровопролитии, но ещё сильнее бесило то, что меня отсылают копаться в книгах, в то время как остальные будут сражаться. Но потом я вспомнила зловещие слова Эгрекса о давно позабытой книге и поняла, что как бы ни страдало моё самолюбие, в этой миссии от меня требовалось вовсе не владение оружием. Мы продолжали обход по тёмным тихим улицам, Прошли по Баденской улице, до пересечения с Дубравканской улицей, взглянули на врата Волка, после чего повернули назад, пересекли Саубер и повернули на запад ко Дворцу философов, все еще остававшемуся листами. Наконец мы вернулись в Императорский дворец и собрали в кабинете старших офицеров Имперской гвардии и городской стражи. Вонвальд достал из шкафа в углу несколько свернутых карт. «Кто координирует силы млеонаров?» — спросил Вонвальд. «Радослав Гаутвин». — ответил сэр Гэральт. «Это имя было мне знакомо. Мы с брэсенджером наблюдали, как он изрыгал яд в Сенате». «Неудивительно», — Вонвальд кивнул. «Барташ командует мятежными гвардейцами». «Да», — подтвердила Райнер. «Кто-нибудь из городской стражи переметнулся?» Сэр Гэральт покачал головой с выражением крайнего презрения. «К нам наведались в числе первых. Если кто и готов был переметнуться, такой возможности ему не дали. Всех перебили в казармах». «Я спасся с теми, кого сумел увести, но...» Он пожал плечами. «Нас не больше сотни». «Значит, в общей сложности нас примерно пять сотен», — подсчитал Вонвальд и задумчиво потер подбородок. По словам сэра Радомира, Янсон считает, что прорицатели тоже что-то готовят по указанию клавера. «Клавер в городе?» — встревожился сэр Геральд. Вонвальд помотал головой, недовольный тем, что его перебили. «Нет», — проворчал он, как будто козни его заклятого врага были очевидны всем и каждому. «Клавер передает указания сквозь эфир, они приносят в жертву человека и через него устанавливают связь в загробном мире». Райнер и сэр Геральт тревожно переглянулись, но Вонвальд не дал им озвучить свои опасения. «Нам же в первую очередь необходимо разобраться с вражескими отрядами. Есть еще ряд вопросов, которыми нужно заняться без промедления. И прежде всего призвать ближайшие к нам легионы». До меня дошли скверные вести, что силы Конфедерации атаковали легионы в Дольковы, чтобы сковать их до прибытия Клавера. Вполне оправданный шаг. Отозвать армию значит лишиться почти всех территорий восточнее Ковы. Ну что ж, выбирать не приходится. Это решение сводило на нет десятилетия завоеваний и связанные с ними затраты, миллионы марок, тысячи галлонов крови, не говоря уже о дюжине самых совершенных и неприступных крепостей, какие только могли создать имперские инженеры. Распоряжение было встречено всеобщим потрясением, но авторитет Вонвальта оказался столь непререкаем, что никто не посмел возразить. Императору следовало сделать это многие месяцы назад. Вместо этого он позволил князю Тассе растранжить остатки легионов в двух шагах от столицы. Какой смысл держать в оккупации 10 тысяч акров земель, если оккупанты сами останутся без столицы? Теперь вернемся к простым жителям. Думаю, мы сможем собрать несколько добровольческих отрядов. Сомневаюсь, что Леонары прибрали к рукам всех до последнего. В лучшем случае половину. Предпринимались ли попытки пополнить ряды? Последовала неловкая пауза. В конце концов, сержант Райнер нарушила молчание. «Мы слушались императора», — промолвила она нерешительно. «Далеко не каждый мог, подобно Вонвальту, ослушаться императорского приказа». Вонвальт презрительно покачал головой. «Разошлите людей, сейчас же! Отправляйтесь в ремесленные кварталы, все самые крепкие люди обитают там. Не говоря уже о кузнецах и оружейниках, среди них хватает бывших легионеров». «Будет из кого выбирать? Набирайте только тех, кому хватит сил и мужества сражаться. Я не намерен гнать трусов на убой. Пересеките реку южнее фляйшери и соберите столько людей, сколько сможете в юго-восточной части города, вплоть до солнечных врат. Бросьте клич за эстранской стеной, направляйте сюда всех, кто готов сражаться. Ручаюсь, к полудню в нашем распоряжении будет еще пять сотен человек». Райнер отправила подчиненного исполнять поручение. Вонвальд постучал пальцем по карте на столе. Следующий шаг — пообещать помилование каждому изменнику. До сих пор все его распоряжения встречались с сочетанием рвения и тревоги. Это решение было встречено возмущением. Офицеры подняли шум. Эти люди сделали непростой выбор в пользу верности и долга. Хоть логика его решения была очевидна его прозорливость, я не сомневалась, что Вонвальд утратил их доверие. Вонвальд, целиком и полностью уверенный в себе, остался невозмутим. Послушайте, потребовал он, и голоса стихли. Меня не интересуют тонкости закона, меня не волнует, переметнулись ли эти люди в стан врага или нарушили свои клятвы. Мне не интересно, какие зверства они совершили, сколько народу сожгли во имя Савары и каких еще натворили безумств. С расплатой можно подождать. Сейчас же я хочу быть уверенным, что Клавер и его хромовники подойдут к сове и упрутся в закрытые ворота. А это сведет на нет всю их боеспособность. Поэтому прощение каждому гвардейцу, храмовнику, хоть распоследнему патре. Мне всё равно. Всякий, кто пожелает вернуться, сможет это сделать». Тут он поднял палец и поочерёдно указал на каждого офицера. «А это значит терпимость, провизия и достойное обращение для каждого». Он опустил руку. «Если повезёт, нам вообще не придётся сражаться». Никто из офицеров не разделял возвышенных принципов Вонвальта, но возможность что-то предпринять, появление командира, который знал своё дело — и распоряжение, призванное исправить положение, всё это в конечном счёте развеяло их сомнения. И всё же Вонвальд многого от них требовал, и добиться согласия удалось не сразу. «Отправьте посыльных к сенатору Янсену, чтобы он знал о наших планах. Позже объявим о них остальным. Если повезёт, ему удастся посеять сомнения в рядах мятежников. Хоть они превосходят нас числом, но не настолько, чтобы сохранять полную уверенность в себе». «Этими людьми движет не логика», — заметила Райнер. Они верят, что действуют по воле Немы. «Не пытайтесь меня поучать», — внезапно прогремел Вонвальд. «Так что в кабинете все подскочили. Вот уже несколько месяцев я хожу по острию ножа, и только теперь, когда треть города в руках мятежников, и я вынужден силой отстранить императора от власти, только теперь меня кто-то слушает. Можете хоть представить, до какой степени я взвинчен?» Райнер, сержант имперской гвардии, высокая и крепкая, невольно попятилась. «Сир, вы должны понять». Но Вонвальд жестом заставил ее замолчать. «Не сейчас. Когда все будет улажено, у нас будет время обсудить это. А пока вы слушаете меня. Вы все слушаете меня и делаете то, что я говорю. Это ясно?» Остальные невнятно забормотали. «Остается спланировать направление нашей атаки. Расскажите и покажите на карте все, что вам известно о позициях врага». Совет продолжался еще долгие часы. Мое тело изнывало от усталости и требовало отдыха поэтому я под благовидным предлогом покинула кабинет и отправилась бродить по коридорам дворца в поисках уголка, где могла бы поспать. Спустя полчаса я, наконец, отыскала просторные, пышно обставленные покои, внутри никого не оказалось. Я даже не стала раздеваться и, как была в грязной, провонявшей одежде, рухнула на кровати, провалилась в глубокий, оцепенелый сон. Я не ожидала, что проснусь ещё затемно. Трудно было сказать, сколько прошло времени, но во дворце стояла тишина, и солнце ещё не поднялось. Что-то было не так с окружающим пространством. Я ощущала чьё-то присутствие, хотя никого не видела. «Кап! Кап! Кап!» Звук доносился из дальнего угла. Я резко обернулась, услышав шёпот над самым ухом. «Рамая!» Я простонала, не готовая к очередному наваждению. Кожа покрылась мурашками, тьма в покоях как будто сгустилась, как бывало, когда Вонвальд проводил спиритические сеансы. В ушах застучало, рука сама собой потянулась к зудящей метке плута на груди. Я уловила слабую дрожь и попыталась закричать от ужаса, но не смогла. В горле пересохло, я напрягала глотку в попытке выдавить хоть исполненный страха звериный вой, но мраморная статуя и то скорее подала бы голос». Дрожащий воздух обретал странный цвет, медно-желтый, или, вернее сказать, золотистый отблеск. За прошедшие месяцы я много раз наблюдала, как истончается и прорывается ткань мироздания, и за этим неизменно следовало нечто сверхъестественное и жуткое. Что, если клавер нашел способ наслать на меня орду демонов-убийц, так же, как натравил Муфрааба на Вонвальта? Когда же мой ужас достиг пика, дрожащий золотистый свет принял человеческие очертания — нескольких фигур, но столь зыбких, что при малейшем движении глаз они расплывались. Фигуры эти напоминали сетчатые формы, сплетенные из тончайшей золотой нити, как если бы кто-то оставил человеку лишь бесплотный образ. Я сидела, глядя на призраков широко раскрытыми глазами, и ужас уступил место изумлению. Десять фигур стояли вокруг кровати». Число десять имело особое значение в Неманской церкви, хотя в тот момент я об этом не задумывалась. Возможно, это было число апостолов святого Креуса или число дети, полубогов, детей Нема и Савара. Что-то неосязаемое удерживало меня, не давало взглянуть на их лица. Но выглядели они в точности как воины в золотых доспехах, как ангелы, стоящие на страже, стерегущие меня». Сложно сказать, долго ли я просидела, пытаясь осмыслить увиденное, но в конце концов внутри меня разлилось чувство спокойствия и безопасности, как в объятиях матери, что я едва помнила. Я снова легла, боль в груди утихла, и я вновь провалилась в сон. На следующий день в императорском дворце, особенно в зале одиночества, царило оживление. Из кабинета принесли карты, кругом расставили столы, и офицеры имперской гвардии что-то объясняли подчиненным — Все сообщения, которые распорядился отправить в Онвальд, были разосланы. Отряды гвардейцев и стражников обходили улицы в поисках людей, готовых сражаться. Гвардейцы складывали снаряжение по разным углам в зале одиночества, мечи, щиты, доспехи, а также провизию и всё необходимое для оказания первой помощи — уксус, вино и повязки. Воздух звенел от напряжения, и причиной тому была не только предстоящая схватка — Людям не терпелось узнать, примет ли кто-нибудь предложение Вонвальта о помиловании. Мне подсказали, что Вонвальт снаружи перед дворцом. Там царило не меньшее оживление, чем внутри. Площадь превратилась в импровизированный плацдарм, где уже собралось немало солдат городского ополчения, облаченных в доспехи. Я разыскала Вонвальта на улице Креуса. Его взгляд был устремлен на запад, к храму Немы, и дальше — к затянутым дымкой вратам Креуса. Вонвальд был облачен в обсидианово-черные доспехи имперской гвардии. Но плащ, скрепленный поверх нагрудника двумя застежками в виде волчьих голов, вместо пурпурного был кремовым. Я никогда прежде не видела его столь могущественным и властным. Он скорее походил на императора, нежели сам император. Рядом с ним стоял Кимати в полном доспехе, а подле него крупный черный пес. «Саванская боевая овчарка. Хелена», — произнес Вонвальд, заметив меня, — «Генрих», выкрикнула я. Генрих при виде меня мгновенно залился лаем и завилял хвостом. Мы бросились навстречу друг другу, и пёс, повалив меня на брусчатку, принялся облизывать мне лицо и скулить, как щенок. Я обхватила его голову. «Кровь богов, где же ты пропадал? И как ты добрался до совы?» Вонвальд с улыбкой наблюдал за этим воссоединением. Он помог мне подняться. Должно быть, он сбежал из Керака и вернулся сюда. Ничего необычного». «Саванские боевые овчарки славятся своим необыкновенным чутьем». «Какие же секреты хранятся в твоей голове?» — спросила я пса и потрепала его массивную морду. Это было все равно, что играться с медведем. «Ох, милый!» — я не ожидала вновь повстречать Генриха и долго ерошила ему шерсть и гладила за ушами. «Есть новости по поводу помилования?» — спросила я, выпрямившись. Генрих лизнул мне ладони, я рассеянно погладила старого друга — Вонвальд мотнул головой. «Еще нет». И вновь повсюду воцарилась тишина. Лишь изредка показывались купеческие повозки, но горожане не высовывались, напуганные видом своих соседей, болтающихся на виселицах или почерневшими трупами, лежащих вдоль дорог. «Я как раз рассказывал Кимати о наших делах на юге и видениях», — сказал Вонвальд. Кимати кивнул. «Тревожные вести», — произнес он на «Саксанском». За те недели, что мне пришлось провести среди казаров, я привыкла, что они обходились лишь казаре или казаршпрек. Впрочем, следовало ожидать, что Кимати, в отличие от своих сородичей, понимал и язык саванцев. В конце концов, он провел в Сове значительную часть жизни. Наверное, многие видели в Кимати некую диковинку, внушительного и безмолвного, неподвижного, как изваяние стража. Пожалуй, в этом наша слабость». Как часто мы упускаем из виду или просто забываем, что чужая жизнь может быть не менее запутанной и сложной, чем наша собственная. «Мне нужно кое-что рассказать вам», — сказала я в полголоса Вонвальту. Он повернулся ко мне, хотя его внимание по-прежнему было приковано к улице. «Что? Прошлой ночью кое-что произошло? Да? Я почувствовала какое-то присутствие в покоях, где спала. Какое-то зло». Вонвальт кивнул. «Неудивительно в этих обстоятельствах». Меня захлестнула злость. «Я перепугалась. Могу себе представить?» — пробормотал он, и, услышав, как я сердито фыркнула, снова повернулся ко мне. «Мне жаль это слышать, Елена, правда. Ты поняла, что это за сущность, его природу?» «Нет», — проворчала я. «Но это не главное. Что-то его изгнало, я в этом уверена. Может быть, Ресси или Леди Фрост?» — предположил Вонвальд, всматриваясь в рассветную дымку. «Идём», — сказал он как будто самому себе. «Я готова была ударить его». — Я так не думаю. Это были, скорее, существа из света, золотистого света. Хм, если это случится снова, попытайся заговорить с ними. — Может, ещё... — начала я, но Кимати перекинул алибарду из одной руки в другую и зарычал. Вонвальд проследил за его взглядом. По улице Креуса приближались примерно пятьдесят гвардейцев. Один из них, идущий в самом центре, показался мне знакомым. — Не сейчас, Хелена. Обсудим это позже, — пробормотал Вонвальд он окликнул сержанта Райнер, и та созвала дюжину гвардейцев и стражников. Солдаты выстроились вокруг Вонвальта и Кимоти. Впрочем, процессия выглядела вполне мирно, и не похоже было, что гвардейцы собирались атаковать. «Это Тимотеуш», — сказал Вонвальт, прищурившись. Я проследила за его взглядом и действительно различила в толпе сенатора Янсена. «Спокойно. Это друг. Наверное», — добавил он чуть слышно. Гвардейцы остановились в нескольких шагах и раступились. «Сэр Конрад», — произнес: он, — «сенатор», — отозвался Вонвальд. Янсен развёл руками. «Боюсь, это всё, что я могу вам предложить». Вонвальд нахмурился. «В каком смысле?» «К сожалению, ваше сообщение, кстати, гениальный ход, у меня была такая же мысль, было перехвачено, а посыльный убит. Я повёл за собой этот отряд под тем предлогом, что хочу продемонстрировать силу и всё такое прочее». «На самом деле мы намерены примкнуть к вам. Мое время в качестве кукловода-саварцев прошло. Днем должно состояться возмездие. Тогда мы должны ударить утром», — без затей, заявил Вонвальд. Янсен кивнул. «Согласен. Я бы посоветовал в первую очередь двинуться к казармам. Их основные силы остаются в храме Савара. Но и коллегию охраняет значительный отряд. Там что-то затевается, нам лучше обсудить это наедине. Но не сейчас. Сейчас время действовать. Где император?» Я поместил его под замок, сообщил Вонвальд, и действую в качестве регента пока что. Янсен раскрыл рот. Я поняла, что он метил на это место сам. Ясно, промолвил он и на мгновение задумался, совершенно сбитый с толку. Как кто м командует вашими силами? Помимо вас, разумеется, сержант Райнер. Вонвальд указал на женщину. Янсен наконец совладал с собой. «Сержант, мои гвардейцы в вашем распоряжении. Они готовы сражаться за импе, за сэра Конрада». Сенатор быстро поправился, но это не было похоже на случайную оговорку. «На этот счет не тревожьтесь. Можете поступать с ними по своему усмотрению». Полсотни гвардейцев — это лишь десятая часть от общего числа наших врагов. Но лучше, чем ничего. Пополнение направили к основным силам, и, как не взывал Вонвальд к рассудку, лейлисты были явно недовольны. Уже через пару минут разгорелся спор, и бывшие изменники сбились в кучу на другом конце площади, пристыженные и несчастные. Я поглядывала на них с опаской. Мне трудно было отделаться от мысли, что Янсен вел какую-то свою игру, внедрив в наши ряды полсотни саботажников. Янсен подошел ближе и сказал в полголоса «Здравствуй, Хелена. Рад видеть тебя живой и невредимой». Я заставила себя улыбнуться. «Простите, что ударила вас», — сказала я, хоть и не жалела о содеянном. Но Янсен отмахнулся. «По правде говоря, Хелена, я это заслужил? На самом деле этого даже мало. Я совершил множество гнусных поступков ради собственной шкуры. Моя репутация манипулятора вполне заслуженная. И буду честен, с годами я стал труслив. Я на многое пойду, чтобы выжить». У меня возникло впечатление, что сенатор впервые за долгое время говорил искренне, «Тяжелые времена требуют тяжелых решений», — сказал Вонвальд. «Боюсь, нам всем придется заморать руки ради спасения Империи или той ее части, что еще можно спасти». «Что вы имеете в виду?» — спросил Янсен. Вонвальд поведал ему о сделке заключенной с Леди Фрост и об отказе от претензий Империи на обширные территории Хаунерсхайма, Егланда и Толсбурга. «Боги милостивые, вы и впрямь примерили на себя мантию регента. Лишь бы цена, что вы платите за этот мир, не оказалась слишком высокой». Вонвальд пожал плечами. «Что значит несколько линий на карте в сравнении с жизнью и имуществом десятков тысяч людей? На ум приходит немало смертных, что не согласились бы с вами. И вы в их числе?» — резко спросил Вонвальд. Янсен примирительно вскинул руки. «Нет, это всё...» — он неопределённым жестом обвёл вокруг себя... «Плохо сказывается на делах. Война невыгодна никому, кроме дьявола». Я, сама того не желая, взглянула на Янсена в свете того, что Данай говорила о нем и его друге Сэри Анса. Сенатор всегда был приятным и обходительным человеком. Теперь же я увидела его в ином свете. Он казался мне угодливым, низким и гнусным. Я не видела причин сомневаться, когда он говорил, что пойдет на все ради выживания, и надеялась, что Вонвальд не станет ему доверять». При этом он, похоже, возлагал на этот союз большие надежды. «Что ж, идёмте. Нужно отвоевать город». «И это только начало», — Вонвальд вздохнул. «После нам ещё придётся разбираться с клавером».